И вот тебе чашка кофе, которую ты так охотно пьёшь во время разговора. Сядь и расскажи нам сказку. Ты, наверное, знаешь какую-нибудь интересную сказку? А если не знаешь, то сможешь её сочинить. Сказку? Хорошо. Садитесь. Я с удовольствием расскажу вам сказку. И не одну. Сначала про разных зверей, которых вы видели либо в зверинце, либо на картинках. А затем и не про зверей. Только мои сказки, так и знаете, не будут похожи на какие-либо другие сказки. Это будут необыкновенно. Слуга пес Буц. Позвольте начать? Ну так вот, меня зовут Буц. По-английски это значит сапожки. Я сын килдена на брога. Он кандидат в чемпионы нашей породы шотландских терьеров. Мой хозяин говорит что я просто отличный экземпляр. И еще он говорит, что я серьезный пес и никаких там дурацких фокусов в гостиной. Но разве что позволю себе сесть на задние лапы, а передними прикрою нос. Это называется попросить. Только прошу покорно никому не болтать об этом трюке. Я его сам выдумал и немного горжусь. А вот и наша квартира в городе. Мы тут живем с моим повелителем. Повелитель хозяин у меня отличный. Каждый день у нас с ним бывает прогулка в парке на поводке. Это здорово, потому что хозяин говорит. Пущу тебя с поводка, как только даем до газона. И он еще ни разу не нарушил слова. И вот однажды он меня спустил с поводка на газоне, я увидел другого шотландского терьера, которого тоже спустили с поводка на газоне. Я спросил, имя. Он говорит, Слипперс. Ничего себе, компания, думаю, я с собожки, а этот тапочки. Больше я подумать ничего не успел, потому что теперь он спросил имя. Я говорю, Муц. Он говорит, я отличный пёс, а повелитель у меня мисс. Я тут же сообразил, это вон та девушка подаль. И я ему ответил, я пёс ещё отличный, а повелитель у меня мой хозяин. Потом мы закружили друг за другом на цыпочках, потом мы подрались, потом нас как следует выдрали по делом. Хозяин сказал повелительнице мисс, «Ох, извините меня, пожалуйста, это я виноват». «И вы извините меня», — отвечает Слиперсова мис. «я тоже виновата. Но если вы считаете, что это наша общая вина», — улыбался хозяин, — тогда все в порядке. И он засисюкал: «Слиперс — хорошая собачка». «Вы правда считаете, что он хороший?» — спросила его повелительница мисс. И тогда я подумал, «Ну ничего, сейчас вы увидите, что я еще более хорошая собачка». Я сделал свое знаменитое попросить. Слиперсова хозяйка растрогалась и чуть не заплакала. «Но какой же он у вас милый!» — сказала она моему хозяйку. Они пристегнули нас со Слиперсом на поводке. Потом нам очень долго пришлось таскаться за ними. Мы со Слиперсом даже устали. Но зато я понял, что он неплохой пес. Он очень похож на меня. Мой хозяин внимательно поглядел на нас, повернулся к повелительнице Мисс и сказал... А они прекрасная пара. Теперь мы всё время гуляем вместе. Я со своим повелителем-хозяином, а Слиперс с повелительницей мисс. Наши повелители ходят вместе. Только не пойму зачем. Их ведь никто не водит на поводке. Они идут впереди, а мы со Слиперсом сзади. Теперь мы каждый раз устаём. Под конец мы вообще летащимся. Раньше хозяин никогда не делал такой долгой прогулки в парке на поводке. И Слиперс говорит, что его хозяйка тоже не делала. Однажды повелитель и повелительница привязали нам к по белому банту. Мы со Слиперсом так и не поняли, какой это лопрок. Банты совсем не вкусные и ничем интересным не пахнут. Мы чуть-чуть походили в них и сдернули. Теперь мы живем вместе, это называется загородный дом. Там рядом есть парк и много интересных запахов. Нас в загородном доме просто полно. Вот послушайте, а я буду считать на лапах. Тут я и мой повелитель хозяин, Слиперс и его повелительница хозяйка. Свои лапы я уже все сосчитал. Но тут есть еще женщина-экономка Эдар. И еще кухарка, и еще Джеймс, он вводит большую конуру на колесах. И еще Гарри с лопатой. Ну, у Слиперса я тоже все лапы Больше считать не на чем. Но еще тут есть служанки, разнорабочий, почтальон с телеграммами, любезный ему сердцу мясник и разные люди. И, наконец, кошка из кухни. Она бегает по стенке, и вообще она очень противная. По утрам Эдер спускает нас с приюзи и причесывает. А потом мы летим мимо кухарки, чуть не выбили поднос из рук окаянные, наверх. Хочется первыми позвать повелителей завтракать. Потом мы лежим под столом и головы наши на ногах повелителей. Мы знаем, что никогда не смейте клянчить со стола. Мы лежим очень тихо и иногда добиваемся. Они очень хорошие собачки, дадим им кусочек под стол. Когда это бывает, мы чувствуем, что жизнь прекрасна. После завтрака у нас со Слиперсом охота на кошку из кухни по всему саду до самой стены. Мы и дальше охотились без за ней. Но она забирается на стену и сидит там. А мы сидим под стеной, поем и дожидаемся, когда повелители пойдут на прогулку. Едва они выйдут из дома, мы тут же соображаем, какая будет прогулка. Если у повелителей головы босиком, значит они дальше сада не пойдут. Это скучная прогулка. Не успеешь попрыгать, и сразу пошли оба с скупы. Когда на улице дождь, мы сидим на половичках у камина. Иногда нам хочется забраться повыше. Мы прыгаем на мягкие сидения с четырьмя деревянными лапами. Тут все их называют, с чего это вы вообразили, что собакам тоже можно сидеть на стульях. Что бы ни случилось, мы всегда вместе с нашими повелителями. Это здорово. Они говорят, мы самые лучшие собаки на свете. Кроме нас тут есть еще высокий пес издалека. Сначала он вылез из кустов лавра и долго глазел на нас. Потом мы встретили его возле нашей помойки. Пошли играть, пригласили мы. Но он почему-то ушел. Ноги у него кривые и заплетаются, а уши у него болтаются, и ростом он выше нас. Август 1923 года. Бурные события. Теперь прошу вас устроиться поудобнее. Устроились? Ну, тогда я начну очень важный рассказ. Сейчас вы узнаете о хорошем и страшном, только не вместе, а по отдельности. Однажды мы пошли погулять с повелителями. Это была долгая прогулка с корзиной всяких вкусностей, из которых и вам, разбойники, достанется, когда мы устроим привал. Сначала мы долго шли, зато ели тоже долго. Потом мы встретили очень быстрых кроликов. Они бегали и все никак не хотели останавливаться, и нам пришлось за ними охотиться. Потом мы услышали, как кто-то грустно поет. Мы пошли поглядеть. Это был тот самый высокий пес издалека. Он уткнул морду в нору и пел. Он повернулся к нам и сказал, я тут жутко давно, я заблудился. «Когда идем с нами», — хором ответили мы. Он пошел, и мы привели его к привалу с нашими повелителями. И хозяйка сказала, «Бедный малыш». А хозяин удивился, как он сюда попал. Это ведь щенок Кента. А высокий пес издалека пополз на животе и опять затянул грустную песню. Тут наши со Слиперсом повелители совсем разжалобились, и тут началось «Отдай ему то, что осталось в корзине» и еще кое-какие сочувствия с ласками. Наконец высокий пёс издалека успокоился, и мы пошли домой. Он рассказал, что играл с бельём на верёвке, ему казалось, что бельё и хвосты – это одно и то же. Вот он и стал с ним играть. Потом он встретил очень маленькую старую собачку с чёрными зубами. Она сказала, иди со мной и станешь большим умным псом. Ну, он и пошёл. И такой обнаружил прекрасный запах. Тут старая собака и говорит, уткнись носом в землю и бери след. Они долго вместе со старой собакой брали след, а когда они вышли на поле с овощами, прекрасный запах пропал. Старая собака обозрилась и сказала, «Иди вперед, дурень!» Но тут пришли люди. Они очень громко говорили. Он испугался и убежал в лес. Старая собака обругала его. Она сказала, «Если бы ты не струсил, ты бы вырос в большого умного пса, а теперь не вырастешь. Вот и ищи сам дорогу домой, раз такой дурак». Старая собака повернулась и ушла. А высокий пес издалека стал искать прекрасный запах, но запах не находился. Высокий пёс издалека затянул грустную песню, и мы её услышали. Теперь он стоит у нас и говорит, что ему стыдно. Оказалось, что он совсем новая собака. Он сказал, что такие, как он, называются этот чёртов щенок. А я вам скажу, что до следа этой совсем новой собаки нам пришлось потопать. Наконец след появился. Тогда он пролез под забор. Он сказал, что теперь он дома, и пошел получать настоящую взбучку. А через час после этого кошка из кухни нам говорит со своей стены, куда мы ее загоняем в саду. Повелители уезжают. Подумаешь, ответил Слиперс, все равно к печенью вернутся. А вот и нет, ответила кошка из кухни. Сейчас они уедут и больше никогда не вернутся. Зазвенел от возмущения. А эта дрянь на заборе только ухмыляется. Не верите? Поднимитесь наверх. Там Эдер возится с будками, которые запираются. Мы вихрем наверх. Там и впрямь Эдер. И будки, которые запираются, Эдер накладывает не всякие вещи наших повелителей. Пойдем вниз. Мы не знаем, что и подумать. А кошка из кухни хотела спуститься со стены, но мы ей велели этого не делать. Тогда она сказала. Ну, убедились? Ваши повелители уезжают. Погодите еще немного. Скоро будки, которые запираются, привяжут сзади большой конуры на колесах. Ваши повелители сядут в нее, и Джеймс увезет. А ты-то откуда знаешь? Громко спросил Слиперс. Кошка из кухни ответила. Я не какая-нибудь собака. Я кошка и знаю все. Я не буду ныть из-за всяких там повелителей. Ты вот никогда ничего не сделаешь сам. Ты спросишь повелителей, и потом ждешь. Накажут они тебя или погладят. Ты ползаешь перед ними на брюхе, унижаешься. Ты говоришь, простите меня, я больше не буду. А вот тут повелители, перед кем ты тогда будешь ползать? Тогда Слиперс ответил. Вот поймаю тебя и укушу. Кошка из кухни сказала, сначала ноги отрасти по Она спустилась со стены и пошла на кухню, а мы пошли за ней. На кухне стояла кухарка с метлой. Кошка из кухни уселась в окне и сказала, видите эту кухарку? Это моя кухарка, но я не кухаркина кошка, и мне одной хорошо». Слушать ее было просто противно. Мы ушли от нее в дом. Мы умоляли наших повелителей не уезжать настолько, чтобы никогда не вернуться. Но они не понимали, чего мы хотим. Повелители наши все-таки уехали. Все получилось по кошкиному и К большой конуре на колесах привязали будки, которые запираются. Повелители забрались в большую конру на колесах и укатили. К печенью большая конра вернулась, но только без повелителей. Мы обыскали весь дом, но нигде не нашли их. Но теперь вы сами видите, даже спавала кошка и В дом пришли люди, которые называются плотниками. Теперь они делают внутри большого дома маленький дом. Еще приходит почтальон и болтает Седар. А любезный моему сердцу весник приходит и болтает с кухаркой. И все твердят про нас, бедные собачки. Потом прошло некоторое время. Ночью в наши будки попал яркий свет. Мы вылезли и увидели на небе большое блестящее блюдце. Мы подняли головой и запели. Действие называлось «Когда вернутся, победители". У нас получилось очень грустно. Эдар выглянула сверху. «А ну, прекратите! Не то я сейчас сама спущусь!» — закричала она. «Мы прекратили!» Но большое блестящее блюдце на небе не прекращало светить, и нам пришлось снова запеть. «Так уж на нас со Слиперсом действует это блестящее блюдце ночью!» «Мы будем хорошо себя вести, когда повелители вернутся!» — выводили мы хором. Эдар все-таки спустилась и устроила маленькую избучку. Такими же бедными собачками теперь не стали. Живем снаружи, в тесных будках, и никто за нас не заступится. Много времени спустя. встретил высокого пса издалека. Теперь его уже называют не этот чертов щенок. У него теперь красивое имя – Реведжер, сын Риган. Только повелителя у него нет, потому что он, когда вырастет, будет охотником. Реведжер живет за парком, около нашего со Слиперсом гуляния. Только вот люди у Реведжера ужасные, их зовут Мистер Кент. На гулянии очень хорошо пахло. Там были щенки, тетушки, свиньи и целое ведро всякой старой еды. Реведжер сказал, ешь, пожалуйста, сколько хочешь. Вот каким он оказался отличным псом. Ну, я и приналег. Реведжер тоже просунул голову под ручку ведра. Ему ведь тоже хотелось этой отличной старой еды. А потом ведро никак не хотело отделяться от Реведжера. Реведжер попятился и запел. Спел короткую песню «Я боюсь». Бежало много людей мистер Кент, а я ушел. Я не просто ушел никуда, я ушел в одно место, уютное место, там темно и дивно пахнет, это называется сыроварня. Там столько масла и сливок, что мне и не съесть, но все равно хорошо, когда много. Если бы люди мистер Кент не пришли туда, я не стал бы прыгать в маленькое окошко, а так от прыжка мне стало плохо, мне даже два раза стошнило. Зато потом я смог бежать. Я добежал до своей будки и лег, а потом пришел один человек мистер Кент, он сказал Эдер. Этот чертов пес просто варюга. Это ответила, как вам не стыдно. Вот он спит в будке. Человек мистер Кент ушел, а ко мне прибежал Слиперс. Пойдем играть в сдохлую крысу, говорит. Но я еще плохо себя чувствовал. Если тебе так уж нужно, возьми свою крысу и поиграй на гулянии с Рэвиджером, советовал я. Слиперс побежал на гуляни. Но много людей мистер Кент приняли его за меня, и он очень быстро вернулся домой. И тогда я сказал себе, ты просто молочина в Только бы повелитель скорее вернулся. Ещё немного спустя. Я плохая собака. Очень плохая собака. Я убирайся отсюда, ты грязный чертёнок. Я нашёл гадость на дороге. Мне эта штука очень пришлась по душе. Я в ней как следует повалялся. Ух, как это было здорово. И я пошёл домой. Дома меня встретили Эдер и кухарка, и началось. Только не подходи ко мне, только не подходи ко мне. Потом пришел Джеймс из большой конуры на колесах. А ну иди сюда, вонючий хорек. Так грубо со мной еще никто ни разу не говорил. Джеймс поднял меня, вымыл с мылом, а потом натер мне шерсть какой-то противной водой из большой конуры на колесах. Джеймс, видимо, считал, что она пахнет лучше, чем та штука на дороге. Но я не согласен. Вот теперь я и правда жутко воняю. Мне чуть плохо не стало. Кошка из кухни хотела подойти ко мне, я ей сказал, не надо, я грязная плохая собака, я просто вонючка. А кошка из кухни ответила, ты не виноват, просто твой повелитель не возвращается, вот ты ведешь себя плохо. Люди тоже себя плохо ведут, когда их некому приласкать. Другие времена. Мы с Ревиджером теперь совсем подружились. Недавно я, он и Слиперс, ходили охотиться на курицу возле гуляния. Курица оказалась очень злая, потому что у нее были щенки. Она бросилась на Слиперса и два раза укусила его своим носом под глазом, но мы и не стали с ней больше связываться. Сначала мы все пошли в одну сторону, там мы встретили одну свинью, у нее тоже были свои щенки. Потом мы пошли еще в одну сторону, но там был один из людей мистер Кент со взбучечной палкой в руках, мы не стали с ним вошли еще в одну сторону, и мы нашли кучу прекрасной старой еды и рыбы в голову. Мы поели и пошли на поле. По полю гуляли коровьи и щенки. Мы пролезли под калитку, чтобы поговорить с ними. Но они почему-то от нас побежали. Мы за ними. Мы бежали, пока они не остановились. Потом мы развернулись и опять побежали. Теперь мы были впереди, а они сзади. Потом мы опять сзади. Потом они. Нам стало очень весело, и мы все играли и играли. Потом пришло много людей мистер Кент и стали ужасно нас обзывать. Тогда мы сказали Ревичеру, но ну, мы пошли. А он ответил, знаете, я, пожалуй, тоже. Он побежал через поле, а мы вернулись домой по сточным канавам. Сейчас воды в них было совсем чуть-чуть. Мы вернулись домой и еще немного поиграли в разные палки. Это у нас были крысы по наружку, и мы их ловили. Коровьи люди мистер Кент прибежали как бешеные и стали жаловаться Эдвард ваши чертовы щенки пришли и сгоняли вес наших телят Эдер очень расстроилась. Стыдно говорить неправду, сказала она Да вы поглядите только на наших песиков Они настоящие паиньки Мы все таки подождали в будках пока люди мистер Кент не ушли А потом мы вылезли и сделали попросить И Эдер дала нам сахар Только мы его съели Как появился Реведжер Он пролез через дырку в заборе Мы с ним недавно расстались он с тех пор как-то съежился и подурнял. Он спросил Ну что вам досталось? Сахар, а мне настоящая взбучка. Только это уже прошло. А сейчас я хочу есть. Ладно, ответил я. Пойди вам к той клумбе, там у меня зарыта кость на всякий случай. Лакомся на здоровье. Он начал рыть клумбу. Мы со Слеперсом помогали. Тут пришел Гарри с лопатой. Ревиджер побежал быстрее кошки из кухни. А мы получили настоящую взбучку. Потом нас привязали. Гарри с лопатой сказал. Они испортили мою самую лучшую клумбу. Вот и пойми что-нибудь. Ведешь себя плохо, получаешь сахар. А когда готов поделиться с другом последней костью, получаешь взбучку. Нет, это никуда не годится. Гарри с лопатой меня простил. Он принес мне живую крысу. И я, вы только поглядите, я настоящая собака. Я сражался с крысой. Она тяпнула меня за нос, а потом я кусал ее, пока она не подохла. Я тряс ее в зубах, а Гарри с лопатой хвалил меня. «Молодец, мальчик!» — говорил он. Ты настоящий крысолов. Я очень, очень хорошая собака. Я отличнейшая собака. А кошка из кухни вдруг заявила. Все равно это не твоя крыса. Ты убил ее не для себя, а для удовольствия горит с лопатой. Ну, подлюга. Говорит гадости, а со стены слезь боится. Ничего, пусть только у меня ноги подрастут. Тогда уж я разделаюсь с этой кошкой не хуже, чем с крысой. Немного позже. Я пошел к гулянью. Надо же рассказать Ревиджеру, как я победил крысу. Ревиджер послушал и предложил. А я вот о чем думаю. Эти люди мистер Кент мне всегда твердят. Не трогай овец не трогай кур. Но они никогда не говорили, что нельзя трогать быка в загоне. Значит, если мы поиграем с быком, мы ничего плохого не сделаем. Это он здорово придумал. Мы пролезли под калитку загона с быком. Жирный он какой-то, засомневался Реведжер. По-моему, он бегать не может. Ну-ка, испытай его, Буц. Я поговорил с этим быком. Бык ответил. Потом Слиперс поговорил. А я залез под старую штуковину, из которой этот бык пил воду, и немного подразнил его. Я улез в забор и вернулся через другую дырку. А Реведжер побеседовал с быком с той стороны закона. Бык на него тоже фыркнул. Реведжер правду сказал, бык оказался слишком толстым, бегун из него никудышный. Но мы все равно с ним отлично повеселились. Если бы не один человек мистер Кент, мы бы долго еще с ним играли. А с этим злобным мистером Кентом мы совсем не хотели встречаться и пошли через парк домой. На прощание Рэвиджер сказал, Нубутс, молочина настоящий спортивный пес. Только ноги у тебя немного коротковаты. Октябрь 1923 года. Теперь тяжелые времена совсем позади. Нас помыли и одели в парадные ошейники. Лотники доделали маленький дом в большом доме и уехали. В этом маленьком доме есть отличная маленькая конура, которая качается. Эдер ее нам со Слиперсом уже показала. Потом мы пошли к дому Джеймса. Недавно он сел в конуру на колесах и куда-то укатил. И вот мы подошли к воротам и... Наши повелители, наши такие собственные повелители, они вернулись. Мы говорили, мы танцевали, мы катались по земле, мы бегали вокруг, мы пошли на чай, и там были наши головы на ботинках повелителей. Нам дали под стол тосты с маслом и еще по два куска сахара. Потом мы слушали, как беседуют новые люди в нашем доме. Один из новых людей сказал: "Уа, уа". У него голос тоненький, совсем как у кошачьих щенков. А другие новые люди говорили: "Ах ты мой миленький". Мы сделали попросить, и повелители повели нас наверх в маленький дом. Эддер угощал чаем новых людей. Не тех, которые кричали «Уа-Уа», а тех, которые были очень большие и толстые, даже толще, чем Эдер. Этих новых людей зовут «Няня». И с конурой, которая качается, кто-то тонко пищал. Теперь эти новые люди говорили не «Уа-Уа», а «Ай-Ай». Мы заглянули. Эдер держал нас за шейники, но мы все равно все увидели. Там лежал совсем маленький человек. Он открыл рот. Ого! У него даже ни одного зуба не было. Он махнул лапой. Я поцеловал ее, и Слиперс тоже поцеловал. Новые толстые люди няня сказали, «Ну, я прям удивляюсь вам, мэм, собаки могут занести грязь!» Наши повелители сели возле совсем маленького человека. Они говорили, и говорили, и говорили, и целовали ему переднюю лапу. Совсем маленький человек тоже громко заговорил, и тогда няня дала ему печенье в бутылке. Мы на всякий случай постучали по полу хвостами, нам тут же ответили, «Это не для вас обжоры!» пошли вниз. Нам захотелось поболтать с кошкой из кухни. Кошка сидела на яблони. Мы сказали, видишь, наши повелители вернулись, а с ними приехал совсем маленький человек. Он живет в маленькой конуре, которая качается. Кошка из кухни презрительно фыркнула. Это не совсем маленький человек, это собственный маленький ваших повелителей. Кончилось ваше счастье. Сказать он, кто вы теперь? Да вы просто маленькие грязные собачонки. Попробуйте только громко поговорить со мной или кухаркой. Вы разбудите маленького и вам тут же устроят взбучку. А если вы начнете чесаться, самая толстая няня заорет блохи-блохи и вам устроит еще одну взбучку. Если вы войдете с улицы мокрыми, маленький от вас зачихает и опять взбучка, а потом вас выкинут за дверь. Ее запрут, а вы будете царапаться и скулить, но никто вас обратно не впустит. Теперь вам останутся только дворы, метелки и всякие там пустые места. Слиперс тихо сказал, «Пошли, Букс, полежим в будках». И мы пошли. Мы лежали и лежали. Потом мы услышали, как повелители гуляют по саду. Они говорили, «Хорошо, что мы снова дома». И вдруг, а куда это подевались наши маленькие мужчины? «Лежи, не двигайся», — посоветовал Слиперс, «а то они найдут нас и выкинут в пустые места». Я продолжал лежать и не двигаться Мы со Слиперсом не понимали, что это за пустые места Но хорошего в них было мало Хозяйка крикнула Слипперс, Слиперс, где ты? Хозяин крикнул Буц, Буц, где ты там прячешься, разбойник? пришли во двор и нашли нас а вот вы где неужто вы думали мы забудем о вас а ну пошли гулять мы пошли но мы старались разговаривать очень тихо мы стелились у ног повелителей мы умоляли их не выбрасывать нас в пустые места потом мне стало очень страшно и я сделал попросить бедные наши маленькие мужчины громко сказала хозяйка вот уж не думала что они будут так переживать а хозяин Начал бросать мне палки. Я поднимал их и приносил, а он снова бросал. Слиперс с хозяйкой вошли в дом. Потом Слиперс выбежал обратно. «Скорее, Буц!» — сказал он. «Там маленького моют». Я понесся, как кролик. На маленьком ничего не было. Ни сверху, ни на животе, ни на лапах. Толстая няня мыла и терла его. Потом она одела все, как раньше. Я поцеловал маленькому задние лапы, и Слиперс поцеловал. Глядите, хором сказали наши повелители, он смеется, он знает, что наши маленькие мужчины – отличные собаки. Потом повелители еще говорили и говорили, и целовали маленького, и все стало совсем чудесно. А потом был обед, и снова головы под столом на ботинках повелителей, и очень вкусные вещи собакам под стол. Теперь нам дали почки, потом сыр, и главное, мы отличные собаки». 1924 года. Очень сильно спустя после. Сядьте еще поудобнее, я вам буду рассказывать дальше. на выходные в большой конуре на колесах, но мы теперь не боимся. Никакой кошки из кухни нас не обмануть. Уж мы-то знаем, повелители обязательно к нам возвращаются. Слиперс отправился поболтать немного с малышом и няней, а я пошел к гулянью. Надо проведать Реведжера, я без него долго не могу, ведь он мой друг. Около сарая был не Реведжер, там стоял новый, очень пожилой маленький белый бес. у него был только один глаз. И еще он был весь покрыт жуткими шрамами. Зубы у него были какие-то черные. Ходил этот пес медленно. Он видел меня и сказал. «Я охотничий терьер в отставке. Смотри, у меня комнатная собачонка». «Почтенный старик». И голос у него суровый. Я так рабел, что лег лапами кверху. Я рассказал ему о себе, и о Слиперсе, и о Реведжере. «Этого щенка я знаю», – процедил охотничий терьер. «Я стараюсь, чтобы из него вырос настоящий охотник» даже старше, чем его дедушка Роял. Сначала я удивился, что он такой старый, а потом сказал, Ревиджер, мой друг, скажите, пожалуйста, из него правда выйдет настоящий охотник?» Тергер ответил, «Ну, это от многого зависит». Он почесал свою шею в шрамах и зыркнул на меня единственным глазом. Мне сделалось совсем неудивно. Я встал и пошел в сарай. Там на полу лежал Ревиджер. и было еще двое людей. Один человек весь белый, только ботинки черные. Он назывался Мур а другой — настоящий человек. И название приятное — «Милорд». Человек-мур задрал Ревиджеру голову и открыл ему рот. Настоящий человек-милорд поглядел, а мур сказал. «Вот милорд, у него дефект челюсти». Настоящий человек тихо ответил. «Жаль, он ведь потомок Ромео и Риган. «Да, родители у него, что надо», — согласился человек-мур. «Я еще не встречал лучшей охотничьей собаки, чем его мать». Настоящий человек дал Ревиджеру печенье. Ревиджер весь напрягся и встал на цыпочки. Он просто отличный пес. Человек-мур сказал. Плечи как у Ромео, а лапы точь-в-точь точь как у Риган. Очень досадный, милорд. Настоящий человек грустно взглянул на Ревиджера. Да, а в холке он просто вылете роял. Очень жаль, Мур. Завтра я решу, как нам поступить с ним. Они ушли. А Ревиджер сказал мне. Слышал? Теперь они будут учить меня на настоящего охотничьего пса. Они отвезут меня на псарню, а в сентябре поведут охотиться на лисят». И он пошел за человеком Мур и настоящим человеком Милорд. Ко мне снова подошел охотничий терьер в отставке. Он показал свои черные зубы. Я спросил, «Вы знаете, что такое дефект челюсти?» Он ответил, «Это когда нос слишком короткий, такой же, как у тебя, тютя». Я хотел разузнать поподробнее, но тут пришел Мур. Он взял терьера за шкирку, совсем как кухарка носит кошку из кухни. Мур посадил терьера верхом на лошадь. «Никогда не ходи пешком, если можешь прокатиться», — сказал мне терьер. Они уехали. Я тоже пошел домой, но мне было совсем не весело. Я вошел на кухню. Там делалось что-то жуткое. «Няня!» Эдар и кухарка громко разговаривали о Слиперсе, кошке из кухни и маленьком. Слиперс весь в крови сидел в раковине, где моют посуду. Эдар включила воду. Вода полилась прямо Слиперсу на голову. Он вырвался и убежал. Мы с ним укрылись в конуре для разных ботинок. Там он мне все и поведал. «Я», — говорит, — «пошел навестить маленького». Маленький спал, а няня как раз спустилась попить чаю. Вот я и лег под ее кровать. Тут входит кошка из кухни и прыг прямо в конуру, которая качается». Она улеглась с маленьким Буц. Я говорю ей, пошла вон отсюда. А она, Буц, отвечает, мне тут тепло, буду теперь тут спать. И тогда я ей очень громко сказал пару ласковых слов. Она выпрыгнула, и пока она шла к двери, я ее успел укусить. Она меня стукнула, а я ее потряс. Потом мы упали с лестницы прямо на няню. Кошка из кухни царапнула меня по морде. И тут Буц я чуть-чуть сплоховал. Я перестал видеть и выпустил ее. Кошка из кухни стала жаловаться, а кухарка взяла ее на руки. Я тоже пожаловался. Меня взяла Эдар. Она посадила меня в раковину и смыла кровь с глаза. По-моему, она еще хотела меня лечить, Буц. Но мне хватит. Я уж и так хорошо себя чувствую, а мыться мне еще рано. Меня просто дух захватило. Слиперс поступил как настоящий герой. Слиперс, сказал я, ты просто отличный пес. Я, наверное, так не смог бы. Я боюсь кошки из кухни. Я тоже боюсь, ответил Слипперс. Но знаешь, Буц, во мне, по-моему, проснулась новая собака. Когда я напал на кошку, я оказался себе огромным свирепым псом для охраны. Теперь я успокоился и опять стал Слипперсом. Потом я рассказал Слипперсу о ревиджере. «Слушай, Буц», — ответил Слипперс, — «надо что-то делать. Только уж это ты сам. Мне надо охранять маленького». Кошка из кухни ушла и не вернулась. В кухню теперь входить совсем не интересно. Я пошел к гулянью. Надо же узнать, как там мой друг Реведжер. Я пришел, а он сидел на привязи и мрачно пел. Я с ним поздоровался, и он рассказал мне кошмарный сон. Это было ужасно. Я слушал и дрожал от страха. Вот что ему приснилось. Этой ночью, когда я спал, я вырос в отличного гончего пса. Я отправился во сне с другой желто-белой гончей. Стояла очень темная ночь а мы охотились во сне за огромными рыжими лисицами. А потом я упал в пруд. У меня к шее привязалась какая-то тяжесть, и я летел, и летел вниз, и мне стало темно и страшно. А потом я проснулся, и теперь я весь в тоске. Реведжер замолчал, а я спросил. «А почему ты привязан?» Он ответил. «Человек мистер Кен привязал меня и ждет Мура». «Ты учти, Реведжер», — предупредил я. «Что-то мне это все не нравится. Ты пока посиди на примзи, а я пойду посоветуюсь с охотничьим терьером отставки». Реведжер остался, а я со всех ног бросился в парк. Я очень волновался о Реведжере. Я увидел охотничьего тельера и сразу лег на спину, а лапы поднял вверх. «Чего тебе, шмаходявка?» Презрительно процедил он. Я сказал, «Вы самый потрясающий, самый хитрый и самый сильный пес на свете». Ему это понравилось. Он склонил голову на бок. Это он мне показал, что согласен меня выслушать. Я набрался смелости и спросил, «Объясните мне, пожалуйста, что такое слишком короткий нос?» «Ну...» Важностью начало. Это то, за что убивает щенков гончих, Потому что с коротким носом они не могут быстро есть, и добычу как следует схватить тоже не могут. Я удивился. Но вы ведь сказали в прошлый раз, что короткий нос это как у меня. А я умею быстро есть и сильно кусать. Я сын кандидата в чемпиона среди шотландских терьеров. Его зовут Гилданан Брок. Это отличный пес. Я гордо выпрямил грудь. Но на охотничьего терьера моя родословная не произвела впечатления. «Знаю я ваших чемпионов», — хмыкнул он, — «вам только за блохами охотиться». «Тебя-то что, тоже блоха укусила?» «Нет», — ответил я, — «меня никто не укусил. Реведжер весь в тоске. Я весь в тоске, ведь Реведжер мой друг». Ого, ага", удивился он, — «да ты, я вижу, не совсем комнатная собачка. Ну-ка, расскажи по порядку». Я рассказал, как Реведжер увидел во сне охоту, упал в пруд и все остальное. «Постой, постой» заинтересовался охотничий терьер. А он случайно охотился не с желто-белой гончей со шрамом на щеке? «Ну да», — ответил я. Он сказал, что с ним была гончая желто-белого цвета. «А вы что, ее знаете?» «Неважно, я в контерьер, только теперь мне все понятно. Я еще с прошлой ночи подозревал, что Ревиджер в опасности. И тут мы увидели Мура. Он ехал по парку на своей высокой лошади». «Видишь», — сказал терьер, — «он едет к хозяину. Сейчас они будут решать с Ревиджером». Бежим скорее. Я оказался бегучее. Охотничий терьер отстал и наговорил мне кучу гадостей. В парке оказался большой дом с садом и боковые двери. Мур вошел в дверь. Охотничий терьер остался поболтать с лошадью. Он сказал, что это его высокая подруга, и она часто катает его на своей спине. Потом я увидел, как настоящий человек-милорд тоже вошел в дверь. Ну и тогда я тоже вошел. Настоящий человек поглядел на меня, потом поглядел на... Нет, милорд, — ответил Мух, — это маленький черный сорванец вон из того дома. Он все время шляется к Кенту. Из-за него Реведжер совсем распустился. Настоящий человек, милорд, погрустнел и сказал. Да-да, Реведжер, придется нам сегодня решить с ним. А Мух сказал. Уж она так выла сегодня ночью. Милорд кивнул головой. Я тоже ее слышал. «Жду ваших указаний, Милорд», — сказал Мур, — «как скажете, так и будет». Все это время настоящий человек Милорд стоял на своих задних лапах, а теперь он сел, и лицо у него стало какое-то странное, прям как у моего повелителя, когда он сидит и курит трубку. Мне стало совсем не по себе. Я сел на задние лапы, прикрыл нос и сделал такое длинное попросить, какое еще ни разу не делал. Настоящий человек Милорд поглядел на меня и сказал — Ну и китер этот маленький уродец. Вы понимаете, Мур, он просит за друга. Охотничий терьер просипел с улицы. Оставь свои салонные ужинки, тюдя. Лучше иди сюда. Я вышел. Терьер сторожил свою высокую подругу лошадь. Я стал сторожить вместе с ним. Прошло время. Мур вышел. Он поднял охотничьего терьера на лошадь. И они все трое поехали. Я понесся за ними. Охотничий терьер орал всякие гадости о моих коротких ногах. Они остановились около гуляния. Я тоже остановился. Мур громко позвал одного человека мистер Кент и сказал. Все нормально. Человек мистер Кент ответил. Здорово, как тебе удалось? Риган спасла его, объяснил Мур. Она выла всю ночь. А когда сегодня его светлость минорды зашли на псарню, она всех их обпрыгала. Их светлость мне ничего не сказали, а теперь сказали. Ревичера с другим молодником отправить на псарню. Надеюсь, его дефект не передастся по наследству. Человек мистер Кент отвязал ревиджера, тот сразу же начал кататься и говорить, и играть со мной. Мы придумали новую игру. Для нее нам очень подошли домики с тетями-свиньями. Мы бегали вокруг, и я изображал, как будто я, лис у себя дома среди камней. Потом лис, то есть я, забирался под курятник и слушал, что говорят тети курицы. Охотничий тюрьер в отставке посмотрел на меня и сказал «Пожалуй, этого парня можно научиться зарабатывать на жизнь». Он, конечно, хотел меня похвалить, но все-таки я лучше не буду учиться на охотника. А вдруг мой короткий нос кому-нибудь не понравится? На сердце у меня теперь снова легко. Я поел травы, и меня отлично стошнило. Вот теперь я самая счастливая собака. Начало апреля 1924 года. Самые хорошие времена. Сегодня день с колокольным звоном. Хозяин одет во все черное, на голове у него чёрный круглый футляр, а в руке он держит «Не смей играть с моим зонтиком!» «Не смей играть с моим зонтиком, тоже чёрный!» Вот мы так и гуляем. Няня посадила маленького в конру на колёсах с толкательной ручкой и покатила в парк. Мы с хозяином шли по гулянию вдоль забора. Древиджер услышал нас и сказал «Вообще-то я привязан, но я всё равно бегу к вам. Кент Никак следует затянул мой ошейник. Он вылез из своего ошейника и пришел. А Маленький говорил разные приятные вещи и махал лапой из своей комры на колесах с толкательной ручкой. Реведжер заглянул к Маленькому и поцеловал его в лицо. Няня отпихнула Реведжера и вытерла Маленькому лицо платком. «И никакая я не слюнявая тварь!» — обиделся на няню Реведжера. «Почему нельзя? Никто ведь не говорил мне, не смей подходить к Маленькому». Потом он успокоился, и мы все пошли через парк рядом с няней и с конрой на колесах с толкательной ручкой. Вдруг из задних кустов с треском вывалился тот самый бык, с которым мы так хорошо поиграли в загоне. Он стал рыть землю копытами и завертел хвостом. Няня закричала: А, а! Уберите его! Она выхватила маленького из его конуры и понеслась с ним как ради. Бык быстро пошел за ними. Оказалось, он все-таки немного умеет бегать. А мы бегаем лучше. Мы забежали ему спереди Слиперс и я сказали этому быку все, что мы о нем думали А реведжер сначала прыгнул ему на нос, а потом побежал Бык развернулся Реведжер забежал за конру маленького Бык ударил конру в бок и встал на колени Реведжер еще раз прыгнул ему на нос А Слиперс чуть-чуть покусал его сзади И я тоже немножечко покусал бык повернулся к нам А реведжер побежал вперед Бык еще раз повернулся и побежал за реведжером Реведжер нырнул в кусты Бык тоже И тут Реведжер скомандовал, ребята, руби его под прикрытием. И мы уж со Слиперсом постарались. Мы вы... и снова ныряли. Мы рубили этого быка сзади, а Реведжер спереди. Это была славная битва. Бык истекал кровью. Рейнджер прыгал у него перед носом. А мы со Слиперсом прыгали сзади и говорили про этого быка жуткие вещи. Он добежал до парка и остановился. А мы с трех разных сторон объясняли ему, чтобы он больше никогда не приставал к маленькому. Он глазел то на меня, то на Слиперса, то на Ревиджера и не мог выбрать, на кого сперва броситься. Люди стояли вокруг гуляния и кричали нам из-за забора. Няня тоже была за забором. Она легла на землю и затрала лапы. А маленький был с нашим повелителем. Бэк вдруг что-то сказал таким тонким голосом, будто коровий щенок. Пришел человек мистер Кент, продел быку в кольцо палку и увел. Нам было немного обидно, но мы ничего не сказали. Все-таки это собственный бык людей мистер Кент. Пускай забирают. Все люди за забором стали очень громко кричать на нас. Мы испугались. Мы вспомнили, как согнали вес у коровьих щенков. У быка -то мы тоже вес согнали. Домой мы пришли тайным путем, и ревенджер пошел с нами. Ведь он вылез из ошейника, и теперь его ждала настоящая взбучка. У нас во дворе я открыл помойный бак. Только я умею так здорово открывать помойный бак носом. Внутри мы нашли кашу, хвосты от и корки от сыра. Это была прекрасная старая еда. Мы подкрепились. Вдруг Рейнджер вздыбил себе шерсть на загривке и свирепо сказал, «Если человек Мистер Кент устроит мне взбучку, я его порву в клочья». И он пошел домой, а мы со Слиперсом за ним, потому что могло получиться очень забавно. На гулянии было много людей. Их там всегда полно в эти дни с колокольным звоном. Мы увидели Мура, и человека мистер Кент тоже увидели. Один бог всей его одежды был в крови. Человек мистер Кент вздыхал и говорил, Ревиджер! «Сделал из этого быка настоящий фаш, вы только поглядите на мой костюм». «Вот тебе и коротконосый», — ответил Мур. «Да уж», — мрачно сказал Человек Мистер Кент, — «это просто какой-то дьявол, но вот что мне с быком делать?» Мур засмеялся. «Ну на быка твоего Ревиджер такого страху нагнал, что можешь его спокойно поселить в курятнике». Человек Мистер Кент ответил много ужасных вещей про Мура и про Ревиджера. Мне даже и пересказывать этого не хочется. Ревиджер медленно погнул сарай и остановился перед Человеком Мистер Кент. Шерсть на загривке у Реведжера топорщилась, совсем как у дядюшек-каванов, когда их растернешь как следует. Человек Мистер Кент стал ругать Реведжера, просто кошмарные вещи говорить, но Мур сказал «Ты, Кент, поосторожнее с ним, этот пёс характером пошёл в мать, она знаешь какая свирепая». И Мур заговорил с Реведжером и сказал ему очень приятные вещи и погладил его. Шерсть на загривке у Реведжера опустилась, он лёг и положил голову на ногу Мура. Мур подождал, а потом отвёл Реведжера к будке. Там он налил ему свежей воды в поилку и поменял сено, а Ревиджер ласкался к нему и целовал руки. Мур поглядел на человека мистер Кент и сказал «Не трогай его, и не зови, пока он сам не выйдет, иначе тебе придется похуже, чем быку». Мы со Слиперсом побежали домой. Возня с этим быком ужасно нас перепачкала, и мы боялись, что нас ждет настоящая взбучка. Мои красивые пушистые панталончики на задних лапах набилось полно репейника и всякого мусора, а наши манишки бык испачкал своей кровью. Поэтому мы тихо прокрались к кедр, мы хотели попросить ее немножечко почистить нас, но вот тут появились повелители и маленький, и няня, и все глядели на нас и хвалили нас. Только кухарка молчала, потому что кошка из кухни ушла. Она ушла, когда Слиперс защитил ее от маленького, и пока так и не возвращалась, а мы пошли обедать и под столом нас ждали вкусные вещи. Одна вкусная вещь была печень, другая сырная соломка и сардины, а третья – кофейный сахар. лелись наверх и глядели, как маленького укладывают спать. Маленький совсем не пострадал на гулянии, а мы отличные собаки. Не могу даже сосчитать, сколько раз наши повелители это повторили. не видел Ревиджера. Наконец я соскучился и пошел его навестить. Я пришел, а к ревиджеру как раз приехал человек Мур вместе со своей высокой лошадью и хлыстом. Ревиджер сказал, что Мур берет его с собой на псарню. «Теперь я буду настоящим охотничьим псом», сказал Ревиджер. «Внутри у него сидела очень важная собака», он сам так сказал. Но снаружи он все равно был очень испуганным щенком. Он все говорил и говорил со мной, и никак не мог остановиться. «Не важно, что у тебя лапы коротковатые», сказал он, все равно ты мне настоящий друг. Вот вырасту настоящим охотничьим псом, вернусь, но ты и тогда бус будешь мне настоящим другом. Тут мур щелкнул хлыстом, и они поехали. Сначала высокая лошадь шла тихо, и Ревежер все время оглядывался на меня. Ещё раз щёлкнул хлыстом, и они поехали быстрее. Реведжер запел. Потом они скрылись за поворотом. А я ещё долго слышал его надрывную песню. Мне стало очень грустно. И тогда я поклялся себе, что бы ни случилось, я всегда буду верен своему другу Реведжеру. После этого на сердце у меня стало полегче. меня поджидал Слиперс. Мы немного с ним погуляли и животы у нас стали совсем грязные. Это потому, что у нас лапы кратковаты. Но зато у нас есть Эдер. Она очень хорошо умеет нас чистить. Мы пришли к ней для чистки. По дороге мы увидели кошку из кухни. Она вернулась и снова сидела на стене. Слиперс сказал, давай делайте вид, будто ее все еще нет. Это была хорошая идея. Мы прошли под стеной и не обратили на кошку никакого внимания. Она очень обиделась. Она закричала. Я кошка из кухни. Вы что, не узнаете меня, глупые щенки? Я вернулась. Но мы даже не взглянули на нее. Мы просто прошли к кадр, вот и все. Нечего нам разговаривать с этой кошкой, сказал Слипперс. Мы теперь охотимся на быков в парке. Я ответил правильно, Слиперс. Так мы с ней и поступим. Фухарка взяла кошку и начала голосить. Ах ты моя дорогулечка! Вернулась кошечка, моя драгоценная! А кошка ответила, а пошла ты со своими нежностями, я тебе не какая-нибудь собака. Но кухарка ее еще погладила и поглотила. Потом кухарка нас очень обрадовала. Она привязала кошку из кухни к большой корзине. Ты, верно, уже сама поняла, нечего тебе ходить в детскую, объяснила она кошке. Вот ты и посиди тут со мной, смотри, веди себя как следует. Кошка из кухни презрительно фыркнула. Харка поглядела на нас и взяла в руки швабру. Она решила, что мы сейчас бросимся на ее кошку. Очень нам надо. Мы просто прошли мимо этой кошки. И мимо большой корзины, будто их и вовсе тут не стояло. Пусть кошка из кухни знает свое место. Мы отличные псы. Мы охотимся на быков. А она ничего путного не делает, только всех подначивает. Конец апреля 1925 года. Самые отличные времена. Ну вот, теперь мне уже три года. Я стал очень ответственным псом. И Слиперс тоже. Так говорит наш хозяин, ведь мы отвечаем за маленького. Маленький уже научился сам вылезать из конуры на колесах с толкательной ручкой. Он совсем по ходит между мной и Слиперсом. Он держит нас то за носы, то за уши. А когда садится, то тянет наши со Слиперсом носы и уши за собой. Когда он говорит Бубу, я знаю, что он зовет меня. А когда говорит Сиси, -си", откликается Слиперс. Маленький кусает нас за хвосты, это хорошо. Всякие щенки должны точить зубы. Иначе зубы будут некрепкие. А повелители не понимают. Даже косточку маленькому не дадут на ночь. Так пусть хоть об наши хвосты зубы поточат. Еще маленький стал ходить в наши будки, он там ел наше печенье. Няня заметила и маленькому устроили взбучку, но он не плакал. Вот какой у нас маленький, самый лучший на свете. Потом наступил один такой очень торжественный день. Только это не день с колокольным звоном, а последняя охота в этом сезоне. Маленького помыли, одели на него новый ошейник и как следует причесали. Мы подошли, и он пошел между нами, и как всегда держался за нас. Из парка донесли звуки охотничьих рожков. Я весь подобрался, и меня затрясло от волнения. Мне так хотелось поговорить с этими рожками. Но хозяин недавно сказал, ты уже взрослый будс, надо вести себя посолиднее. С тех самых пор я очень стараюсь. Вот и сейчас я не стал говорить, я помалкивал а нам по траве шли гончие, а с ними охотники на лисиц. Человек Мур в охотничьем костюме тоже был там, и один человек мистер Кент тоже. Охотничий терьер в отставке мне объяснил, что этот один человек мистер Кент не настоящий охотник, он только исполняет поручения настоящих охотников. Еще там был тот очень хороший настоящий человек Милорд, который пожалел тогда ревиджера. еще было много других охотников, но мы со Слиперсом их просто не знали. всех гончих калитки, которая выходила на лужайку. Гончии уселись на траву. Они вели себя очень тихо, а как они красиво перемазались. Шерсть у них была забрызгана грязью, в хвосты набились семена и колючки. Охотничий терьер сидел в собственной корзине на спине высокой лошади. Потом Мур спустил его на землю, и он наговорил такую кучу гадости гончим, что им хватит на месяц вперед. Но гончий на него даже внимания не обратили. Настоящий человек-милорд подошел к повелителям. «Мы принесли вашему маленькому хвост лисицы», — сказал он. Маленькому хвост очень понравился. Он пощекотал себя им по щеке и засмеялся, а толстая няня подскочила и протерла ему щеку платком. Хозяин спросил, «Ну а как показал себя Ревиджер?» Настоящий человек-милорд сказал, «Как всегда молодцом! Он вел стаю с начала и до конца охоты. А вот и он, наверное, пришел поздороваться с вами». Ревиджер просунул нос в калитку, маленький потянулся к нему, и Ревиджер поцеловал маленького. «Прыгай сюда, мой хороший!» – крикнул Мур. Ревиджер легко перемахнул изгородь и оказался во дворе. Он поглядел на маленького и немного поговорил с ним. Голос у Ревиджера звучал красиво, звонко, почти как у колокола. Потом он стал играть, как будто он снова щенок. Он позволил маленькому подержать себя за уши. Уши у Ревиджера стали совсем круглые. Он говорит, что у всех собак его породы так принято. Ревечер поглядел на меня, я сразу лег лапами вверх, ведь он такой большой и страшный, но он засмеялся и сказал «Ты что, Буц, будто забыл, как мы с тобой играли, как я потерялся, помнишь, а как ведро с рыбьими головами наделось мне на голову, а как мы сражались с быком из загона, а еще нам давали настоящие взбучки, и ты теперь ложишься передо мной вверх лапами, вставай, Буц». Конечно, ноги у тебя кратковатые, но ты – настоящая спортивная собака, и век мне не видать охоты, если я когда-нибудь перестану считать тебя лучшим другом. Я вскочил на ноги, и мы стали играть. Рейджер повалил меня на землю, перекатил сбоку на бок, прижал лапами к земле и легонько куснул в шею. Я тоже легонько куснул его прямо в щеку. Все гончие это видели, и тогда я гордо выпрямился и сделал несколько торжественных кругов по лужайке. Охотничий терьер в отставке тоже пролез под калитку. Его никто не звал, но он все-таки вошел. А настоящий человек-лорд сказал хозяину хозяйки. Он уже давно в отставке, но если его не брать на ходу, у него сердце разорвется от горя. Не бойтесь, он не причинит вреда вашим собакам. Охотничий терьер прошел вокруг меня на цыпочках и показал черные зубы. Я лег и поднял лапы вверх, потому что этот охотничий терьер очень старый и грозный. И еще он знает много такого, о чем мне даже подумать страшно. Он поглядел у меня своим старым глазом и сказал, «Пожалуй, я тебя сегодня не трону, тютя. Все-таки ты тогда первым узнал, что приснилось нашему реведжеру. Ты спас его. Ну а теперь мне пора. Надо присмотреть за молодняком, а то среди них нет ни одной порядочной гончи». Он снова полез под калитку и куснул на ходу желто-белую гончу со шрамом на щеках. Она жутко наморщила нос, и сказала охотничьему терьеру много неприятного, но драться не стала. Терьер пошел выяснять отношения с другими гончами, а желто-белая поглядела на Реведжера. Потом она заговорила с ним, и голос ее звучал даже звонче, чем церковь, в день с колокольным звоном. Настоящий человек-милорд сказал, «Видите, старушка Ринан показывает, что хочет есть. Пора возвращаться домой». Он подал знак, затрубили вражки, Гончи вскочили на ноги, а человек-мур стал выкрикивать их по именам. Наконец зашла очередь до ревиджера, он легко перепрыгнул через калитку, и все они ушли. А я остался. И тогда я понял, что все-таки у меня слишком короткие ноги. Вдруг маленький сказал «Бу-бу-си-си». -си! Потом он повернулся к нашим повелителям и сказал Моти, Моти, Гончи, Гончи! Ну вот и наступил еще один вечер. Я прощаюсь с вами. Сейчас я пойду к повелителю и к повелительнице и сделаю попросить.